Глава 55. Кир. Деван, июль 2018 года. Я смещаюсь влево, чтобы лучше видеть, но мимо окна проходит парочка, загораживая улицу, а когда уходит фотограф, кто бы это ни был, уже исчез. Похоже, у меня разыгралось воображение, и он просто снимал кафе. Пен по-прежнему изучает моё лицо. Он выглядит разочарованным как будто увидел то, чего не желал увидеть. «Если у тебя и правда проблемы с желудком, наверное, стоит обратиться к врачу». «Всё нормально». «Точно?» Его взгляд вызывает у меня неловкость. «Ну...» Но... Я умолкаю. На мгновение я испытываю искушение во всём признаться, поскольку понимаю, какое облегчение это принесёт. Я сброшу со своих плеч тяжкое бремя я могла бы рассказать ему не только о Зефе и Роме, но и о том парне с Хэллоуина, о том, что на самом деле произошло в тот день. Но если у меня и имелись сомнения, стоит ли довериться Пену, они исчезают, когда я замечаю написанное у него на лице беспокойство. Это напоминает, как по вечерам, когда в дверь входил папа, мама сгибалась, словно от тяжкого груза как будто её притягивала к земле гравитация. Я думаю о словах Пэна в трейлере «На днях». Ты ведь знаешь, насколько тяжела вся эта суета вокруг свадьбы. Не понимаю, зачем ты дополнительно разжигаешь конфликт. То, что я готова ему поведать, — не конфликт, но всё равно своего рода драма, очередной повод для волнения. Нет, я не могу так с ним поступить, когда на носу свадьба. Ему и так непросто. Пен открывает рот, чтобы задать ещё один вопрос, но останавливается, отвлекаясь на мальчика за соседним столом. Тот разрывает пакетики с коричневым сахаром и высыпает содержимое на стол. Мать шепчет сквозь зубы. «Прекрати, только не сейчас, когда мы уже пьём чудесный горячий шоколад». Но мальчик её не слушает. Высыпает ещё два пакетика. А потом пухлой ладошкой размазывает сахар по древесине. «Хорошие мальчики так себя не ведут», — говорит мать уже громче и резче. За её словами стоит лишь раздражение. Это формальный язык родителя, который пытается приструнить ребёнка на публике. Но мне это напоминает отцовское поведение с мамой. Его излюбленный упрёк. «Хорошие родители так себя не ведут. Хорошие родители не оставляют все дела на последний момент». Хорошие родители знают, что надо забрать ребёнка вовремя. Я бросаю взгляд на Пэна. Он побледнел. Наверняка его обуревают те же эмоции. Я мгновенно переношусь в прошлое. Сижу за старым обеденным столом, а папа распекает маму. Его вопросы всегда следуют по одному сценарию, в одном ритме. И через некоторое время эти вопросы и знакомый ритм слов проникают и в меня. Почему она такая ленивая? Почему просто не может сделать, как он просил? — Ты когда-нибудь думаешь об этом? — спрашиваю я. — О чем? Пэн по-прежнему не сводит глаз с мальчика. — О том, что мама бывала... Бывала безалаберной. Папа приходил домой после тяжелого рабочего дня, а ничего не было готово. Если бы она просто делала то, что он просил, жизнь стала бы проще. В моем тоне звучит презрение, отвращение, как будто отцовский голос стал моим. Иногда это случается до сих пор, как и тогда. Стоит только потерять бдительность, его голос вползает в мои мысли и поглощает меня, убеждает. Пен вскидывает голову и непонимающе смотрит на меня, но по его щекам ползет румянец. «Кир, ты ведь знаешь, почему он говорил о ней столько гадостей. Он старался заставить нас ненавидеть её, настроить нас против неё. Вот и всё. Он использовал нас. Его слова отскакивают от меня, не проникая глубоко. Но иногда он был хорошим, Пен, хорошим. Ты же помнишь, каким он был, когда мы ходили плавать? На море он помогал мне изучать карты приливов и отливов и анализировать волны. Он говорил спокойно и тихо. Он был отцом, которого видели другие. Я сидела в лодке, а золотистые лучи солнца теплой рукой ложились мне на шею, как в первый раз, когда весной после долгой и дождливой зимы выходишь на улицу, а там уже припекает. В такие дни, хорошие дни, он называл меня полным именем. Он говорил «Кир Темплер». Благодаря тебе сегодня я чувствую себя таким бодрым. Я тоже так себя чувствовала. Мы летели по воде, его лицо светилось теплом, такое открытое и приветливое. Он выглядел совершенно другим, кем-то новым. И я начинала думать, что, возможно, дело в маме. Возможно, это она виновата. Когда мы добирались домой, именно так мне и казалось. Соленые и счастливые мы входили в дом, а мамино лицо тут же вытягивалось, поскольку отец спрашивал. «Неужели так трудно приготовить гребанный ужин вовремя, чтобы он уже был на столе?» В такие мгновения я полностью понимала, почему он так говорит. «Неужели ей так трудно быть организованной? Ведь он надрывается на работе, а она всегда дома. Ей всего-то и нужно, что делать все как следует». И сейчас в голове звучат его слова. Хорошие родители так не поступают. Хорошие родители всё успевают и делают правильно. Я сжимаю пальцами виски, но всё равно слышу его. Он же прав, верно? Хорошие родители не убивают мужей. Хорошие родители не кончают жизнь самоубийством, оставив детей на произвол судьбы. Кир... Голос Пэнна вытаскивает меня в настоящее. Да, он мог быть милым, и мы его любили, но это не меняет того, что он совершил. Когда мы приходили с моря, такие счастливые, он хотел, чтобы мама это видела. Хотел, чтобы она чувствовала себя неуверенно, сомневалась в том, что мы к ней привязаны. Я киваю, но всё так запуталось. Всё смешалось у меня в голове сплошные узлы и завихрения. Каша. Снова повисает тишина, и Пен берёт с соседнего стола газету. Убийцу до сих пор не поймали. Нахмурившись, он просматривает статью. Ты точно не хочешь до свадьбы пожить у нас? Мне не нравится, что ты останешься одна в трейлере, когда вокруг такое творится. Всё будет хорошо, правда. Я прекрасно знаю, что для вас двоих сейчас безумное время. Но, закончив фразу, я не могу не посмотреть на улицу. Там кто-то был, я точно знаю, наблюдал за мной.